Заявляю, что комендант приказал позвать одного священника, но я настоял, и мы вместе с этим солдатом поехали в собор, где я, захватив всё потребное для богослужения, пригласил отца диакона Дамирова, с которым я в сопровождении этого солдата поехали в дом Ипатьева. С тех пор, как здесь помещана была семья Романовых, дом этот обнесли двойным дощатым забором. А было первое вверхнего деревянного забора, и сборщик остановился.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 Перед ней стоял какой-то молодой человек, одетый в гимнастерку, брюки защитного цвета, подпоясанные широким кожаным поясом, на котором в кобуре видел большого размера револьвер. Вид этот человека имел среднего сознательного рабочего, ничего яркого, ничего выдающегося, вызывающего или резкого, ни в навозности этого человека, ни в последующем его поведении я не заметил. Я скорее догадался,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 Ответ мой, видимо, несколько задел коменданта, и он довольно резко сказал: "Да никаких, кроме богослужебных рамок". Мы облачились с отцом диаконом в комендантской, причём кадило с горящими углями в комендантское принёс один из слуг Романовых, нечемодуров. Я его ни разу не видел в доме Патиева. Я познакомился с ним позднее, после оставления Екатеринбурга большевиками.